Глава 8. Отъезд. Не в обычаи было тратить много времени между принятием решения и его выполнением. Как только предложение Паганеля было одобрено, Гленарван тотчас распорядился как можно скорее готовиться к путешествию. День отъезда был назначен на послезавтра, 22 декабря. Чего можно было ожидать от этого перехода через Австралию? Раз было бесспорно, что капитан Грант здесь экспедиция могла дать существенные результаты. Она увеличивала благоприятные шансы. Правда, никто не обольщал себя надеждой найти капитана Гранта именно на 37-й параллели, которой было решено в точности придерживаться. Но можно было ожидать, что обнаружатся какие-нибудь следы пребывания Гарри Гранта, и во всяком случае параллель эта вела прямо к месту кораблекрушения. А это было самым главным. Если бы еще Айртон согласился присоединиться к путешественникам и, указывая им дорогу в лесах провинции Виктория, довел их до восточного побережья, это дало бы лишний шанс на успех. Гленарван понимал это и потому, стремясь заполучить в помощники бывшего спутника Гарри Гранта, спросил хозяина дома, не будет ли тот недоволен, если он предложит Айртону сопровождать их вади Амур заявил, что ничего не будет иметь против этого, хотя и очень жалеет, что лишается такого превосходного работника. «Что ж, Айртон, согласны ли вы принять участие в наших поисках потерпевших крушения на Британии?» Айртон не сразу ответил на этот вопрос. Казалось даже, что несколько минут он колебался, но затем, подумав, сказал, «Хорошо, милорд, я отправлюсь с вами». И «Если даже мне не удастся навести вас на следы капитана Гранта, то все же я доведу вас до того места, где разбилось его судно». «Спасибо, Айртон», — промолвил Гленнорман. «Разрешите, милорд, задать вам один вопрос?» «Говорите, мой друг». «Где встретитесь вы с Дунканом?» «В Мельбурне, если нам не понадобится пересекать всю Австралию от берега до берега, или на восточном побережье, если наши поиски приведут туда». «А как же капитан?» «Капитан будет ждать моих распоряжений в порту Мельбурна. «Что ж, милорд», — сказал Айртон, — «рассчитывайте на меня». «Буду рассчитывать, Айртон», — ответил Гленнерван. Пассажиры Дункана горячо поблагодарили боцмана. Дети капитана не знали, как выказать ему свою нежность. Все радовались решению Айртона, за исключением ирландца, терявшего умного и надежного помощника». Но пади Омур понял, какое значение придавал Гленорван участию боцмана в экспедиции и потому примирился с этой утратой. Гленорван поручил ирландцу снабдить экспедицию средствами передвижения для путешествия через Австралию. Заключив эту сделку и условившись с Айртоном, путешественники направились обратно на яхту. Возвращались весело. Все изменилось. Колебаниям не было места. Теперь отважной экспедиции не придется вести вслепую поиски вдоль 37-й параллели. Гарри Грант находится на этом материке, это несомненно, и сердца всех были переполнены радостью, как обычно бывает, когда вслед за сомнениями является уверенность. Через два месяца, при благоприятных обстоятельствах, Дункан высадит Гарри Гранта на берег Шотландии. Когда Джон Манглс поддерживал предложение по Паганелли совершить переход через Австралию, Он, конечно, надеялся, что на этот раз и сам присоединится к пассажирам. Заведя на эту тему разговор с Гленарваном, он привел всевозможные доводы в пользу своего участия в экспедиции. Говорил, как он предан леди Элен и самому Гленарвану, как полезен он будет при организации каравана и как бесполезно сейчас его присутствие на Дункане словом, Джон Манглс привел множество всяких соображений, за исключением самого важного, которое и не понадобилось, чтобы убедить Гленна «Один только вопрос, Джон», сказал Гленорван, выслушав молодого капитана. «Вполне ли вы доверяете своему помощнику?» «Вполне», ответил Джон Манглс. «Том Остин — хороший моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, умело произведет ремонт, а затем приведет судно куда нужно, в назначенный день». Том — человек долга и дисциплины. Он никогда не решится отступить от приказа или выполнить его с опозданием. Вы можете положиться на него совершенно так же, как и на меня, милорд». «Решено, Джон, вы отправитесь с нами», — сказал Гленнорван, а затем, улыбаясь, добавил. «Ведь лучше, чтобы вы присутствовали, когда мы разыщем отца Мэри Грант». «О, милорд», — пробормотал Джон Манглс. Это все, что смог произнести молодой капитан. Побледнев, он сжал протянутую ему Гленарманом руку. На следующий день Джон Манглс, в сопровождении плотника и матросов, несших съестные припасы, снова отправился в усадьбу Падио Мура. Он должен был заняться вместе с ирландцем организацией транспорта для экспедиции. Вся семья колониста ждала его, готовые начать работать по его указанию. Айртон тоже здесь был и не скупился на советы, подсказанные опытом пади с Айртоном сошлись на том, что женщинам следует ехать повозки повозке, запряженной быками, а мужчинам верхом на лошадях. Ирландец взялся снабдить экспедицию как животными, так и повозкой. Повозка была длиной 20 футов с брезентовым верхом. Четыре колеса ее были сделаны из сплошного дерева, без спиц, без ободов, без железных обручей. Словом, это были просто деревянные диски, Передний ход, отстоявший на большом расстоянии от заднего, был прикреплен довольно первобытным способом, так что сразу повернуть повозку было невозможно. К этому переднему ходу было приделано длиннейшее в 35 футов дышло. В него впрягались три пары быков. Они тянули повозку, запряженные ермом и прикрепленные к нему железной чекой шейным кольцом. Нужна была большая ловкость, чтобы управлять этой узкой длинной и валкой колымагой и править быками с помощью одной только остроконечной палки. Но Айртон постиг это искусство на здешней ирландской ферме, и пади ручался за его ловкость. Поэтому Айртону и были поручены обязанности возницы. Повозка без всяких рессор была, конечно, малоудобна, но приходилось принять ее такой, какова она есть. Джон Манглс не в силах изменить что-либо в топорном строении колымаги, постарался устроить все поудобнее хотя бы внутри. Прежде всего он разделил ее дощатой перегородкой на два отделения. Задняя предназначалась для хранения съестных припасов, багажа и походной кухни мистера Олбинета. Переднее же отделение должно было всецело поступить в распоряжение путешественниц. Плотник превратил его в уютную комнатку с толстым ковром на полу, туалетным столиком и двумя диванчиками для леди Эллен и Мэри Грант. Ночью для защиты от холода можно было опускать плотные кожаные занавеси. В крайнем случае и мужчины могли укрыться там во время ливней, но обычно они должны были ночевать в палатке. Джон Манглс умудрился собрать в этом маленьком помещении все вещи, необходимые для обеих женщин. Леди Эллен и Мэри Грант, не пришлось слишком жалеть о комфортабельных каютах на Дункане. С мужчинами дело было проще. Приготовили 7 лошадей для лорда Гленнормана, Паганеля, Роберта Гранта, Макнапса, Джона Манглса и двух матросов Вильсона и милреди сопровождавших своего хозяина и в этой новой экспедиции. Айртону предстояло занять место в козлах Колымаги и мистер Олбнит не прельщавшийся перспективой верховой езды, мог прекрасно устроиться в багажном отделении. Лошади и быки паслись на лугах фермы, и к моменту отъезда их легко можно было собрать. Дав указание плотнику и обо всем распорядившись, Джон Манглс отправился обратно на Дункан вместе с ирландским семейством, пожелавшим посетить лорда Гленарвана. Айртон тоже решил присоединиться к ним. Около 4 часов пополудни Джон и его спутники уже были на борту Дункана. Гостей приняли с распростертыми объятиями. Гленнорван пригласил всех отобедать на яхте. Он не захотел остаться в долгу у гостеприимных австралийцев. Те с удовольствием приняли его приглашение. Меблировка, кают, обои, стены, ковры и вся надворная часть яхты, отделанная кленом и палисандровым деревом, Все это привело в восторг паде Омура. Айртон же, наоборот, отнесся довольно равнодушно ко всей этой дорогостоящей роскоши. Зато боцман Британии осмотрел яхту с точки зрения мореплавателя. Он спустился до самого дна трюма, побывал там, где помещается винт, и в машинном отделении осведомился о мощности машины, о том, сколько ей нужно топлива. Он обследовал угольные ямы, запасы продовольствия и пороха. Он особенно заинтересовался запасами оружия и пушкой, поставленной на баке, ее дальнобойностью. Гленнорван имел дело с опытным моряком. Он увидел это по тем специальным вопросам, которые задавал Айртон. Боцман закончил свой обход осмотром мачт и такелажа. Красивое у вас судно, милорд, сказал он. «Хорошее судно, это главное», — ответил Гленнерман. «А каков же его тоннаж?» «210 тонн». «Кажется, я не очень ошибусь, если скажу, что Дункан, идя полным ходом, легко делает 15 узлов». «Прибавьте еще два», — отозвался Джон Манглс. «И вы не ошибетесь». «17», — воскликнул Боцман. «Так значит, ни одно военное судно даже из самых лучших не угонится за ним». «Ни одно», — заявил капитан. «Дункан — настоящая гоночная яхта, и он не даст обогнать себя». «Даже под парусами?» «Даже под парусами». «Ну тогда, милорд, и вы, капитан, примите поздравление моряка, знающего цену хорошему судну». «Рад это слышать, Артон, ответил Глен Робан. «Оставайтесь на нашем судне, если вы захотите, оно станет и вашим». «Подумай об этом, милорд», — просто ответил Боцман. Появившийся в эту минуту мистер Олбинет доложил, что обед подан. Гленн со своими гостями направился в кают-компанию. «Айртон, умный малый!» заметил Паганель, обращаясь к майору. «Слишком умный!» тихо отозвался Макнапс. Майору без всяких, впрочем, оснований не нравилось лицо Боцмана и его манера держать себя. Во время обеда Айртон, прекрасно знавший австралийский материк, рассказал о нем много интересных подробностей. Между прочим, он спросил Гленнарвана, сколько матросов берет он с собой в экспедицию. Услыхав, что только двоих, Мюльреди и Уильсона, он, видимо, был удивлен и стал советовать Гленнарвану сформировать целый отряд из лучших матросов Дункана. Он даже настаивал на этом, что, кстати сказать, должно было рассеять последние подозрения майора. «Но ведь наше путешествие в Южную Австралию не представляет никакой опасности», — проговорил Гленнерван. «Никакой», — поспешил подтвердить Айртон. «Тогда надо оставить на судне как можно больше народа. Люди понадобятся, чтобы вести Дункан под прусами в Мельберн, чтобы ремонтировать его. Очень важно, чтобы яхта могла без опоздания прибыть в то место, которое ей будет назначено. Поэтому не будем сокращать команду». Айртон, по-видимому, понял соображение Гленнервана и больше не стал настаивать. Наступил вечер, ирландцы распрощались с шотландцами. Айртон и семья Падио Мура вернулись на ферму. Лошади и повозка должны были быть готовы к следующему дню. Отъезд назначили на 8 часов утра. Леди Элен и Мэри Грант занялись последними приготовлениями. Сборы были недолгие и, главное, менее кровопролитные, чем сборы Жака Паганеля. Ученый до поздней ночи развинчивал стекла своей подзорной трубы, вытирал их, затем снова свинчивал, поэтому утро застало его спящим. Майор зычным голосом разбудил его. Джон Манглс уже отправил багаж на ферму. Шлюпка ждала путешественников, они быстро разместились в ней. Молодой капитан отдавал последние распоряжения Тому Остину. Он особенно настаивал на том, чтобы его помощник ждал приказаний Гленна в Мельбурне, а каковы бы они ни были, выполнил их самым точным образом. Старый моряк заверил Джона Манглса, что тот может на него положиться. Затем от имени всей команды Том Остин пожелал Гленна успеха в его экспедиции. Шлюпка отвалила от трапа под громовое «Ура!» Команды Через 10 минут она пристала к берегу, а еще через четверть часа путешественники были уже на ирландской ферме. Здесь все было готово. Леди Элен пришла в восторг от своего жилища. Огромная повозка из массивных досок и с первобытными колесами, очень понравилась ей. Шесть впряженных попарно быков своим патриархальным видом весьма подходили к ней. Айртон, держа в руках застренную длинную палку, ждал приказаний своего нового хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Паганель. «Какой чудесный экипаж! Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Я не знаю лучшего способа бродить по свету. Дом, который трогается с места, движется, останавливается, когда вам заблагорассудится, чего можно пожелать лучшего. Это некогда поняли сарматы и путешествовали только так». «Господин Паганель», — обратилась к нему леди Элен, — «надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть вас в моем салоне?» «Конечно, мадам, почту за честь. Какой ваш приемный день?» «Я буду дома для своих друзей ежедневно», — смеясь, ответила леди Элен. «А вы?» «Самый преданный из них, мадам», — галантно ответил Паганель. Этот обмен любезностями был прерван появлением семи уже оседланных и взнузданных лошадей. Их привел один из сыновей Падио Мура. Гленарван уплатил ирландцу-фермеру за все, что было приобретено у него. Гречо поблагодарил его, а это для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые генеи. Была дана команда к отъезду. Леди Элен и Мэри заняли места в своем купе. Айртон на козлах, а мистер Олбинет в задней части повозки. Гленнерван-майор Паганель, Роберт, Джон Манглс и оба матроса сели на лошадей. Все они были вооружены карабинами и револьверами. «С Богом!» — крикнул Паде Амур, а за ним хором вся его семья. Айртон издал особый возглас и тронул быков длинной палкой. Повозка тронулась, доски ее затрещали, оси в ступицах колес заскрипели, и вскоре гостеприимная ферма славного ирландца — скрылась за поворотом дороги.